На товарищеских собраниях в Москве Василий Иванович Суриков подолгу не появлялся. Он уезжал в поиски натуры. Частных же семейных собраний у москвичей почти не бывало, и потому мне с ним редко приходилось встречаться. Для больших полотен Василия Ивановича у него была настолько малая комната, что картину приходилось писать по частям, закатывая половину холста в трубку. и при этих условиях он умел выдерживать единство в своих вещах. В квартире было холодно, приходилось работать стоя, в валенках. Для того, чтобы уйти и отдохнуть от образов, которые стояли в его воображении и требовали своего воплощения, при страшно мучительных условиях работы – Художнику надо было переключаться на другое средство, такое же сильное, как и живопись — искусство. И Василий Иванович Суриков находил отдых в музыке. Отдыхая в ней, он в то же время получал и новую зарядку для дальнейшей своей работы — Его можно было застать забравшимся с ногами на диван, играющим на гитаре и распевающим народные сибирские песни. При полном равенстве членов товарищества Суриков не пользовался, конечно, никакими преимуществами. И сам ни в чем не выделял себя из общей среды. Он вел себя необычайно скромно и просто – что не мешало каждому товарищу сознавать его громадную величину и ценить его по заслугам. Недолюбливал Василий Иванович скороспелых критиков, авторитетно решающих сложные вопросы и часто непонимающих живописи. Они все вот пишут, теорию выставляют, делай так-то и то-то, а теория их вся задним числом пишется. Каждый художник по-своему творит, они уже из готового вывода делают и теорию сочиняют. Новая сила народиться, перевернет всю их теорию, и критикам опять приходится приспособляться, новую теорию писать, и так без конца. Не любил он и повторений в картинах уже решенных задач. к чему писать одно и то же. Еще премудрый сын с е р а х а говорил, «Не повторяй сказанного, и ничего в тебе не убудет!» Написал Суриков Степана Разина и прислал на выставку. Принесли огромную золоченую раму и вставили в нее картину. Поместили ее в отдельной круглой комнате башни исторического музея, подняли, стали ей давать наклон то больше, то меньше. Автор не удовлетворен. Здесь, на выставке, в новых условиях, художник увидал картину как бы впервые, и это первое, самое верное и решающее впечатление не удовлетворяло его. Проклятое не то даже не произносилось, а висело в воздухе. Василий Иванович Суриков замотался, ищет, чего не достает для выгодного впечатления, обращается к другим. Ему кажется, что рама светла, позолото сливается с тонами вечернего неба, разжижает картину. Раму начинают перекрашивать в темную бронзу. Лучше, но все же и теперь остается не то.